Глава вторая. Дом, милый дом. Чем дольше мы живем на новом месте, тем чаще я прихожу к выводу, что совершила большую ошибку, когда бездумно ткнула пальцем в карту и сказала Власову «где-нибудь здесь». Мы хотели уехать подальше от Мухина еще до того, как родился Владик, но по вполне объяснимым причинам, о которых я вспоминать не хочу, созрели для переезда только к апрелю. Требования к новому жилью у меня были скромные. Это должен быть уютный дом на окраине какого-нибудь небольшого села, но так, чтобы неподалеку имелся крупный населенный пункт с поликлиникой, детским садом и школой. Лес, речка, свежий воздух — это само собой. В доме должны быть все коммуникации. Это тоже не обсуждается. А еще это должно быть не слишком северно и не очень южно поскольку после исчезновения маги у меня начались нормальные человеческие проблемы с восприятием температуры окружающей среды. Проще говоря, я стала мерзлячкой. До знакомства со сказочной стороной действительности мой организм вполне сносно переносил умеренный климат. Но хотелось, чтобы было потеплее, поэтому палец ткнулся в карту не совсем на юге нашей необъятной страны, но все же южнее столицы. Я была согласна и на недорогой маленький домик, но Власов сказал, что со старыми домами много возни по ремонту, поэтому проще купить новострой. И нам нужен не маленький домик, а нормальный дом, где мы не будем друг от друга спотыкаться. Спальня, детская, гостиная, кухня, раздельный санузел, минимум одна гостевая комната, небольшой кабинет и помещение, которое можно использовать под мастерскую. И гараж. Когда Толя это все перечислил, у меня от его запросов отвисла челюсть, а потом я ляпнула не без сарказма. И балкон. Просто пошутила, а он немедленно включил балкон в перечень требований. Где-нибудь здесь оказалось Тамбовской областью. Статьи в интернете красочно и детально расписывали богатство тамбовской природы. Но мне как-то сразу же резануло по нервам упоминание о том, что в этом лесостепном краю встречаются тарантулы. Я пауков терпеть не могу. Они мерзкие. А тарантулы еще и здоровенные. Под наши с Власовым запросы подходили несколько домов, но полностью удовлетворял все хотелки только один. Большой домище в селе Мизгиревка Мичуринского района. Меня от одного только названия перекосило. Опять про пауков. Неспроста ведь это все, Но по фотографиям дом очень понравился. И участок большой с садом тоже хорошо. Надо было сразу отказаться и предложить Власову поискать подобную недвижимость где-нибудь в другом регионе. Можно даже севернее. Там хоть и холодно, но пауков поменьше. К сожалению, на тот момент я руководствовалась в своих решениях исключительно желанием поскорее убраться из Мухина поэтому засунула свои недобрые предчувствия подальше и согласилась на первый же подходящий вариант. Нам продавцы даже онлайн-экскурсию устроили с хвалебными одами и честным признанием в том, что подвал по весне подтапливается грунтовыми водами. На мой вопрос о пауках они ответили, что никогда тарантулов в глаза не видели. Тарантулы в земле норы делают, в степи, а в деревнях они не водятся. Ага. «Страшнейшие пороки человека — это наивность и доверчивость». Дом оказался замечательным, да. И Власов без торга отвалил за него 8 миллионов, хотя за эту сумму можно было приобрести все лесное, участки, в котором Мирон Карпунин снова вознамерился продать. 8 миллионов. И это при том, что Толе предстояло в связи с переездом еще как-то решить вопрос со своим бизнесом. Ну ладно, это все финансовая лирика. Но почему я свою интуицию-то не послушалась? Покупать дом Толя ездил сам. У меня ребенок грудной, мне как-то не до путешествий было. Вернулся довольный и счастливый. Поздравил меня с приобретением. Я доверенность давала, чтобы на нас двоих все оформили. Сказал, что дом просто потрясающий. Соседи мирные, село тихое, места красивые. все как я и хотела. В середине мая мы попрощались с Петром Семёнычем и Батоном и поехали осваиваться на новом месте. Дом у нас и правда замечательный, большой, светлый. На первом этаже гостиная с камином, спальня, детская, кухня и раздельный санузел. В мансарде две гостевые комнаты, в одной из которых имеется балкон. Там же есть место под кабинет, если правильно сделать перепланировку. Подвал огромный, он занимает все пространство под домом и состоит из трех помещений. В одном из этих помещений установлен двухконтурный котел. В подвале же находятся все счетчики и распределительный электрический щиток. В небольшой угловой комнатке имеется приямок с поплавковым насосом, чтобы откачивать воду раньше, чем она затопит весь подвал. Власов сказал, что проблема с гидроизоляцией решаема, но ему пока не до этого. Да и нечего мне в подвале делать. Там все равно пусто. Я туда и не ходила до июня, пока не пришло время оплачивать коммунальные. Даже дверь не открывала. И все время удивлялась, откуда в доме берутся комары, если на всех окнах установлены москитные сетки, а ночью работают фумигаторы. Думала, что это из-за частых прогулок, дверь входную открываем вот насекомые и летят. В июне спустилась показания на счетчиках посмотреть. А они на меня, там, эти кровопицы, как напали? И ладно, комары, там лягушки, болото самое натуральное. Это было месяц назад. Бласов до сих пор решает какие-то проблемы с бизнесом. Ему некогда заниматься сырым подвалом. Он вызывал сотрудников СЭС, и всех насекомых нам вытравили, но это ведь временная мера. Строители какие-то тоже приходили, но у меня тогда Владик приболел, и я разговор не слышала. Толя пообещал, что до конца лета все будет в шоколаде. Вспоминая об этом его обещании, я все время опасаюсь метафоричности. А вдруг у нас в подвале еще и канализационная труба лопнет? «Вчера я приняла решение снова впустить магию в нашу жизнь, но не знала, как поговорить об этом с Толей. Сегодня он сам пошел в подвал снимать показания счетчиков. Вернулся оттуда с брезгливым выражением лица и попросил какую-нибудь банку с крышкой или майонезное ведерко. Я думала, что он лягушек по подвалу ловить собрался и из любопытства тоже спустилась». «Это Таранту», — сообщил он мне, указывая пальцем на жирное, членистоногое серовато-оливкового цвета. «Наверное, через окно в котельной заполз. Ты близко не подходи, а то он прыгнуть может». Тарантулы имеют привычку в случае опасности нападать первыми. «Спасибо, что предупредил. Только поздно. Паук прыгнул. Не знаю, как Власову удалось его поймать, и что стало с чудовищем потом, я с диким воплем умчалась в детскую, закрылась там и на всякий случай даже вытащила Владика из кроватки. Тарантулы кусаются, причем больно» а для аллергиков еще и очень опасно. У Владика вроде бы аллергии ни на что нет, но он же совсем маленький. А вдруг такая пакость его за шею цапнет? «Эль, да они ведь не лошади, чтобы табунами бегать», успокаивал меня позже Толя. «Ну, свалился один к нам случайно, и что? Это ведь не значит, что у них тут норы на каждом шагу». «Ты год назад в обнимку с волками спала и змеями командовала. А это всего лишь паук». «Год назад меня магия от всей этой гадости защищала», — огрызнулась я. И поставила, наконец-то, мужа в известность относительно намерения учиться колдовству. «Для защиты, не больше». Власов усмехнулся в ответ и заявил, что этого следовало ожидать. «Бывших ведьм не бывает», — сказал он, но все таки огорчился. «Ну и пусть. Знал ведь, на ком женится». А я начала составлять список заговоров, которые мне нужно изучить в первую очередь. Начну с защиты от пауков. Пока я знаю, что где-то рядом шастают такие вот махноногие монстры, покоя мне точно не будет».